Внезапно раздался взрыв давящего кашля и чуть ли не рвоты, плюс гулкие удары по спине. Судя по всему, Дирк подавился рыбной костью. Наконец он произнес, отдуваясь. — К полидире! Листку для душевнобольных, которая издает Ксену Лавгут! — Теперь уже не для душевнобольных, — ответил тэд Вам стоило бы в него заглянуть. Ксенофилиус сообщает факты, которые игнорирует пророк. А об этих его морщерогих кизляках в последнем номере вообще нет ни слова. Долго ли ему это будет сходить с рук, я не знаю. Но на первой странице каждого номера Ксена твердит, что всякий, кто настроен против сами знаете кого, должен считать помощь Гарри Поттеру первейшей своей задачей. — Трудновато помогать мальчишке, который исчез с лица земли, — сказал Дирк. — Знаете, то, что его до сих пор не схватили, — уже достижение, и немалое, — сказал тэд Я, конечно, рад был бы услышать о нем, но ведь и мы пытаемся сделать то же, что он, — сохранить свободу, верно? — Да. Тут вы меня подловили, — неторопливо ответил Дирк. — Целое министерство, все его осведомители ищут мальчишку, остается только девиц что его до сих пор не сцапали. Хотя, как знать, может, и сцапали уже, и убили. А сообщать об этом не стали. — Ох, Дирк, не надо так говорить, — пробормотал Тед. Наступило долгое молчание, заполнявшееся скрижетанием ножей и вилок по тарелкам. Когда разговор возобновился, то пошел уже о том, стоит ли им заночевать на берегу или лучше вернуться в лес. Решив, что под деревьями укрываться лучше, они затушили костер, полезли вверх по склону и вскоре голоса их стихли вдали. Гарри, Рон и Гермиона смотали удлинители ушей. Гарри, которому так трудно было хранить молчание, пока они подслушивали разговор, обнаружил теперь, что не способен сказать ничего, кроме... — Джинни, меч. — Знаю, — ответила Гермиона. Она снова схватила бисерную сумочку, и на этот раз засунула в нее руку по самую подмышку. — Ну-ка, ну-ка, — повторяла она сквозь стиснутые зубы, вытягивая что-то с самого дна. Наружу начала медленно выползать богатая рама портрета. Гарри поспешил на помощь, и как только они вытащили наружу пустой портрет Финиаса Найджелуса, Гермиона направила на него палочку, готовая в любой миг произнести заклинание. — Если кто-то подменил настоящий меч поддельным прямо в кабинете Дамилдора, — отдуваясь, сказала Гермиона, едва не прислонили портрет к стене палатки. — Финиас Найджелус мог все видеть. Его портрет висит прямо над стеглянным ящиком. — Если только он в это время не дрых, — отозвался Гарри, но, тем не менее, затаил дыхание, когда Гермиона опустилась перед пустым холстом на колени, наставила палочку в самую его середку, откашлялась и произнесла. — Финиас, Финиас Найджелус. Ничего не произошло. — Финиас Найджелус, — повторила Гермиона. — Профессор Блэк, прошу вас, поговорите с нами, пожалуйста. — Пожалуйста, всегда помогает, — произнес холодно-язвительный голос, и в раму портрета скользнул Финиас Найджелус. Едва увидев его, Гермиона воскликнула. — Затмись! умные темные глаза финиаса найджиоса тут же закрыла черная повязка отчего он врезался лбом в раму и вскрикнул от боли что как вы смеете что вы мне очень жаль профессор блэк сказала гермиона но это необходимая предосторожность немедленно уберите это безобразное добавление уберите говорю вы портите великое произведение искусства где я что происходит где вы не суть важно — ответил Гарри, — и Финиас Найджелус немедля замер, прекратив попытки содрать с себя писанную маслом повязку. — Уж не голос ли это неуловимого мистера Поттера? — Вполне возможно, — ответил Гарри, понимая, что такой ответ пробудит Финиасе Найджелусе любопытство. — У нас есть к вам пара вопросов о мече Гриффиндора. — отозвался Финиас Найджелус вертя головой и стараясь хоть краем глаза увидеть Гарри. — Ну да. Глупая девчонка повела себя чрезвычайно неразумно. — Не смейте так говорить о моей сестре! — грубо рявкнул Рон. Финес Найджелус надменно приподнял брови. — Кто здесь с вами? — спросил он, поворачивая голову из стороны в сторону. — Мне не нравится этот тон. Девчонка и ее друзья вели себя до крайности безрассудно попытаться обокрасть директора школы. — Это не было кражей, — сказал Гарри. Меч не принадлежит Снегу. — Он принадлежит школе, которую возглавляет профессор Снег, — заявил Финес Найджеллс. — А какими правами на него обладает девчонка Уизли? Она заслужила полученное ею наказание, равно как идиот-долгопупс с придурковатой лавгут невел не идиот, а Полумна не придурковатая!» — воскликнула Гермиона. «Где я?» — спросил Финиас Найджелус и опять попытался содрать повязку. «Куда вы меня затащили? Зачем унесли из дома моих предков?» «Неважно, какому наказанию Снег подверг Джинни, Невилла и Полумну?» — требовательно спросил Гарри. «Профессор Снег отправил их на исправительные работы в запретный лес. К этому Олуху Хагриду». «Хагрид не олух!» — снова и уже визгливо вскрикнула Гермиона. «Снег мог счесть это наказанием», — негромко сказал Гарри. Но Джинни, Невилл и Полумна, скорее всего, от души смеются над ним вместе с Хагридом. «Запретный лес, подумаешь. Они видали места и похуже запретного леса». Он испытывал облегчение, поскольку успел уже напридумывать всяких ужасов, самым меньшим из которых было заклятие Круциатус том что мы действительно хотели бы узнать профессор блэк начала гермиона так это извлекался ли меч из ящика прежде может быть его уносили чтобы почистить или еще куда то финиас Найджелус помолчал снова попытался освободить глаза а потом хихикнул троги маглов сказал он оружие гоблинской работы не требует чистки недотеповые ветки серебро гоблинов «Отталкивает любую земную грязь, принимая в себя лишь то, что его закаляет». «Не надо называть Гермиону недотёпой», — сказал Гарри. «Я устал от возражений», — сообщил Финиас Наджелус. «Может быть, мне уже пора вернуться в директорский кабинет?»